Доктор Дулитл, сидя на террасе своего дома, пил чай с молоком. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев и принялось за свою обычную летнюю работу. Оно высушило росу на траве, разогнало утренний туман, нагрело воздух и теперь пыталось, наверное, вскипятить воду в море. Собачка Гав-Гав, поросенок Хрю-Хрю, сова Ух-Ух и утенок Кря-Кря попрятались в тень. Зато компания африканских зверей, в очередной раз приехавших навестить доктора Дулитла, Было рада погреться на жарком солнышке. Крокодил Кро-Кро разлегся прямо посреди двора. На его спине примастилась попугая поле. Обезьянка Чучу забралась на крышу и нежилась на раскаленной железной кровле. И только туда-сюда человек весело носился туда-сюда, потряхивая гривой лошадиной своей головы и поматывая антилопьями рогами. — А не сбегать ли нам искупаться? — предложил он. — Купаться, купаться, купаться! — закричали наперебой все звери. Веселый гурьбой, одни верхом на туда-сюда и другие на спине крокодила Кру-Кру, они поспешили на берег моря. Набегающей мягкой волной, словно ладошкой, море манило их поскорее окунуться. Все, кроме попугаих и Поли и совы Ух-Ух, бултыхнулись в воду. Они фыркали, шлепали лапами, поднимали фонтаны брызг, повизгивали, ныряли и кувыркались. Вдруг обезьянка чучу воскликнула. «Смотрите, кто-то плывет к нам. Вон его голова торчит над волнами». «Какая странная голова!» — удивился туда-сюда, И Чик. «Может быть, это змея? предположила собачка Гав-Гав. «А я сейчас быстренько сплаваю ему навстречу и узнаю это!» — крикнула обезьянка Чучу и устремилась в море. Через несколько минут она вернулась, удивленно помаргивая. В лапках она держала громадную бутылку с широким горлышком, залитым соком каучукового дерева. Сок застыл, превратившись в крепкую пробку. Внутри бутылки что-то тело Собачка, гав-гав, крепкими своими зубами в отгрызла каучуковую пробку. Обезьянка перевернула бутылку горлышком вниз и потрясла ее. Из широкого горла показался банан. Ого! сказала обезьянка чучу, какой большой, наверное, сладкий! И она уже хотела отодрать банановую кожуру, когда заметила на ней какие-то царапины, похожие на буквы. Кажется, тут что-то написано, неуверенно пробормотала она. Дайте, дайте мне скорей! Заволновалась попугаеха поле. я же умею читать. «Я тоже могу прочесть, что здесь написано», — вмешалась сова, ух-ух. Она ведь была самой грамотной совой на свете. Перебивая друг друга, сова и попугайха прочли. «Звериному доктору срочно, весьма, не потеряйте, не съешьте письма». «Это не просто банан, это письмо», — догадалась обезьянка Чучу. И письмо-то звериному доктору строго гавкнула собачка Гав-Гав. Так отнесем же ему, пускай прочитает. «А вдруг это написала моя мама?» — мечтательно произнес туда-сюда Что-то давно от нее не было писем. Только почему она пишет на банане и посылает к тому же в бутылке по морю? И я не понимаю. «Идем домой», — сказал крокодил Крок-Кро и махнул хвостом, приглашая желающих забраться к нему на спину. Вскоре вся эта компания появилась перед доктором Дулитлом. Он только что выкурил свою утреннюю трубочку и беззаботно покачивался в кресле-качалке на террасе дома. Шумная толпа зверей окружила его. Все наперебой стали объяснять, как они выловили в море бутылку, как вытряхнули из нее бананы, как оказалось, что они его не съели. Доктор осторожно взял банан в руки и стал читать, медленно поворачивая перед глазами. И вот что он прочел. «Звериному доктору срочно, весьма, не потеряйте, не съешьте письма». Доктор, на помощь прийти не хотите ли? Нагло напали на нас похитители. Переловили всех попугаев, чтобы за морем в неволю продать. Просим вас, доктор, догнать негодяев, поймать и примерно их всех наказать. И попугаев в обиду не дать. Адрес наш прост. Нордост. До острова, где растет Агава, потом направо, потом на Зюд-Вест. Плыть, пока не надоест. А там рукой подать миль шесть или пять. Больше на банане ничего написано не было, хотя доктор долго еще вертел его в руках и даже содрал кожуру, надеясь, что под ней окажется какое-нибудь продолжение письма. Да уж загадочная история, пробормотал он. Обезьянка чуть-чуть тем временем стянулась со стола очищенный банан и быстро запихала его защеку. Еще несколько минут размышлял доктор, Дулитл, разглаживая банановые шкурки и перечитывая письмо, а потом решительно поднялся и вдруг воскликнул: "В дорогу!" «Нельзя терять ни секунды»,